Глава первая, Часть первая Почему мы не можем ладить друг с другом? Что говорят специалисты? Дружеские, добрые отношения с людьми необходимы всем, но часто возникают враждебность, обида, недоверие. Почему? Что мешает нам ладить друг с другом? На этот счет есть две противоположные теории. Большинство специалистов придерживаются теории дефицита. Согласно этой теории, отношения не складываются из-за непонимания, как это делать. Иными словами, мы конфликтуем, потому что не умеем решать проблемы, возникающие в отношениях. Подрастая, мы учимся читать, писать, считать, но в школе никто не учит нас тому, как избежать проблем во взаимоотношениях с людьми. Другие специалисты считают, что отношения не складываются потому, что нам этого просто не хочется. Это называется теорией мотивации. Она объясняет, что мы конфликтуем из-за отсутствия мотивации к сближению с теми, с кем не согласны. В подобных случаях дело заканчивается неприязнью и конфликтом, так как вражда доставляет нам удовольствие. Теория дефицита Большинство психологов, как практики, так и ученые придерживаются теории дефицита. Они убеждены, что мы враждуем лишь потому, что не знаем, как любить. Мы жаждем любви, приятных отношений, но не умеем их наладить. Конечно, мнения разных специалистов о дефиците навыков общения отличаются. Например, ученые, изучающие поведение человека, Уверены, что трудности в этой области происходят от недостатка общения и неумения решать проблемы. Поэтому, когда нас критикуют, мы занимаем оборонительную позицию, не желая прислушиваться. Вместо того, чтобы открыто поделиться своими чувствами, мы можем обидеться и унизить собеседника, или начать ворчать и пререкаться, чтобы только настоять на своем. Мы почти никогда не пытаемся договориться или как-то иначе решить проблему, поэтому напряжение возрастает. Другая близкая теория относит конфликты во взаимоотношениях насчет того, что мужчины и женщины отличаются друг от друга изначально. Ее пропагандировала Дебора Танан в своей популярной книге «Вы просто не понимаете. Разговор женщины с мужчиной». You just don't understand. Women and men in conversation. А также Джон Грей в столь же популярной книге Мужчины с Марса, Женщины с Венеры. Men are from Mars, Women are from Venus. Авторы утверждают, что мужчины и женщины ладят с трудом, потому что по-разному воспринимают речь. Идея в том, что женщины пользуются словами, чтобы выразить свои чувства, в то время как мужчины словами пытаются решить проблемы. Следовательно, когда жена говорит мужу, что расстроена, он может автоматически постараться помочь ей избавиться от проблемы, которая ее огорчает, поскольку именно так устроен его мозг. А ей просто хотелось, чтобы он выслушал ее и понял, что она чувствует. В итоге, когда он искренне пытается ей помочь, она расстраивается еще больше, и теперь оба они раздражены и не поняты. Возможно, в подобной ситуации бывали и вы сами, и те, с кем вам не удалось найти общий язык, например, ваш супруг. У специалистов, изучающих процессы познания или когнитивные процессы, представление о дефиците общения, ведущим к проблемам, Совсем иное. Они подчеркивают, что все наши переживания происходят из наших мыслей и отношений, то есть связаны с процессом познания, когнитивного процесса, включающего восприятие, понимание, суждение, осмысление, мотивацию и отражение. Иными словами, то, что делают другие люди, например, нахально и грубо ведут себя в общественном транспорте, на самом деле вовсе нас не расстраивает. Мы расстраиваемся только из-за того, что думаем об этих событиях. Эта теория может быть созвучна вашему собственному опыту. Когда вы на кого-то злитесь, то можете заметить, что ваш мозг переполнен негативными мыслями. Вы говорите себе, он сущее ничтожество, думает только о себе, зачем он так поступает, какой неудачник. Когда вы расстроены, эти негативные мысли кажутся правомерными, но в действительности в них много ошибочного, так называемых «когнитивных искажений», провоцирующих конфликт. 10 ложных позиций, провоцирующих конфликт. Первое. Всё или ничего. Вы смотрите на конфликт или на человека, с которым не ладите в черно белых тонах. Оттенки серого просто не существуют. Пример. Вы говорите себе, что тот, на кого вы сердитесь, неисправимое ничтожество. Или же, когда ваши отношения рушатся, вы считаете, что они были обречены на провал. Вторая позиция. Преувеличение. Насущные проблемы воспринимаются как бесконечная череда разочарований, конфликтов и поражений. Пример. Вы говорите себе, он всегда будет таким. Третье. Мысленное отфильтровывание. Вы перечисляете недостатки другого человека, вспоминаете все плохое, что он сделал или сказал вам, но при этом вы как бы отфильтровываете или игнорируете все хорошие качества этого человека. Пример. Вы говорите своему супругу, «В десятый раз я прошу тебя вынести мусор» или «Сколько еще напоминать, чтобы ты не разбрасывал грязные носки по полу». Четвёртая позиция. «Недооценка положительных черт». Вы настойчиво не замечаете положительных сторон другого человека. Пример. Когда кто-то делает вам комплимент, вы говорите себе, что он просто старается быть хорошим, а на самом деле ему все равно. Или же когда та, с кем вы в ссоре, делает что-нибудь хорошее, вы убеждаете себя, что она пытается вами манипулировать. Пятая позиция. Поспешные выводы. Вы слишком торопитесь с выводами, неподтвержденными фактами. Существует три простых варианта. Первый. Чтение мыслей. Вы считаете, что знаете причину поступков другого человека и что он думает о вас. Пример. Вы говорите себе, что ваш друг сосредоточен только на себе и желает лишь воспользоваться вами. Второй вариант. Обратный ход мыслей. Вы говорите себе, что другой человек должен был бы знать, чего вы хотите и что чувствуете, без ваших слов. Пример. Вы говорите супругу. «Ты должен был знать, что я чувствую». Третий вариант. Прорицание. Вы говорите себе, что ситуация безнадежная и что партнер будет продолжать третировать вас ужасным образом, невзирая ни на что. Пример. Вы говорите себе, что ваш несносный друг никогда не изменится. Шестая ложная позиция. Преувеличение и преуменьшение. Вы преувеличиваете недостатки другого человека и максимально преуменьшаете его достоинство. Пример. Во время ссоры вы можете крикнуть «Какой же ты идиот!» Седьмая позиция. Эмоциональное умозаключение. Вы исходите из своих ощущений или допускаете, что ваши чувства отражают реальное положение вещей. Пример. Вы думаете, что ваш партнер неудачник и приходите к заключению, что он действительно неудачник. Или же вследствие обиды, злости и недоверия решаете, что другой человек пытается сделать вам больно или воспользоваться вами. Восьмая позиция. Предположения и обязательства. Вы критикуете себя или других людей на основании предположений, что они что-то могли бы, должны или обязаны. Существует два распространенных варианта. Первый. Обязательства со стороны других. Вы говорите себе, что другие люди не должны чувствовать и действовать так, как действуют, а должны вести себя так, как вы ожидаете от них. Обязательства со стороны других вызывают гнев, сопротивление и разочарование, когда дела идут не так, как вы ожидали. Пример. «Ты не имеешь права так чувствовать» или «Ты не должен так говорить, это несправедливо». Второй вариант. Обязательства со своей стороны. Вы говорите себе, что вам не надо было делать этой ошибки или не следовало так чувствовать. Обязательства со своей стороны вызывает чувство стыда, неадекватности и депрессию. Девятая ложная позиция – навешивание ярлыков. Вы определяете другого человека как ничтожество или негодяя. Он воспринимается вами только в негативном свете без каких-либо положительных сторон. Пример. «Какая же она стерва?» или «Он просто скотина?» Десятая ложная позиция – обвинение. Вместо выявления причины проблемы вы обвиняете в ней всех окружающих. Существует два примера такого поведения. Первый – обвинение других. Вы обвиняете другого человека – И не допускайте мысли о своей роли в этой проблеме. Пример. Вы говорите супругу, во всем виноват только ты. Затем вы злитесь, расстраиваетесь и становитесь агрессивны. Второй пример. Обвинение самого себя. Вы чувствуете себя виноватым и бесполезным, потому что во всем вините только себя, даже если вы ни в чем не виноваты. Пример. Вы говорите себе «Виноват только я». Затем обрушиваете всю свою энергию на избиение самого себя, вместо того, чтобы больше узнать о том, что чувствует партнёр, и никак не пытаетесь решить проблему. Одной из наиболее интересных сторон теории познания является идея, что гнев и межличностный конфликт – ни что иное, как результат мысленного противоречия, Другими словами, во время ссоры с кем-то вы убеждаете себя в неправдоподобном. Однако вы не замечаете, что сами себя обманываете. Искаженные мысли воспринимаются вами как надежное пророчество, а потому и кажутся совершенно обоснованными. Например, если вы убедили себя, что неприятный вам человек ничтожество, вы и обращаетесь с ним соответственно. В результате он начинает злиться и ведет себя как ничтожество. Тогда вы говорите себе, что были правы, и он действительно ничтожество. Когнитивная терапия основана на идее, что изменив свое сознание, можно изменить свои чувства и поведение. Если думать о других людях более позитивно и реалистично, будет гораздо легче избегать конфликтов, и налаживать продуктивные личные и профессиональные отношения. Такая теория красиво выглядит на бумаге, но изменить образ мышления, вызывающий злость и конфликты, совсем непросто. Так происходит, потому что внутренне каждый из нас склонен к подобным искажениям. Приятно плохо думать о том, на кого мы злы, или о тех, кто нас раздражает. Это дает чувство некоторого превосходства. Мы просто не желаем замечать, что у нас совершенно искажённое представление о другом человеке. Некоторые специалисты заявляют, что основной дефицит, ведущий к проблемам общения – низкая самооценка. Если вы не любите и не уважаете себя, вам крайне трудно полюбить другого. Вы всегда будете пытаться получить от него то, что можете дать себе только сами. Другие специалисты уверены, что проблемы во взаимоотношениях с окружающими связаны с иным видом дефицита, который называется выгорание отношений. Возможно, вы заметили, что при плохих отношениях негативизм временами повышается. Вы и ваш супруг начинаете критиковать друг друга все больше и больше, и постепенно... Перестаете получать удовольствие от общения, как это было в начале ваших отношений. Очень скоро брак становится источником постоянного стресса, раздражения и одиночества, а вся радость общения и забота друг о друге исчезают. В этой ситуации разрыв и развод кажутся единственной желанной альтернативой. Учёные, придерживающиеся теории выгорания, посоветует вам и вашему партнеру сосредоточиться на чем то позитивном. Например, можно больше предаваться совместным радостям, полезным активным занятиям вдвоем, чтобы снова насладиться обществом друг друга. Кроме того, можно ежедневно с любовью делать друг другу что-то приятное. Например, звонить партнеру на работу, чтобы просто сказать «привет» или принести ему чашку кофе в постель чтобы показать, как вы заботитесь о нем. Многие специалисты верят, что проблемы общения происходят из-за недоверия и страха быть обиженным. Например, вы насторожены, потому что ваш коллега или родственник сказал вам нечто неприятное. Внешне вы рассержены, но за этим гневом скрывается боль и унижение. Вы не желаете, чтобы другие знали о вашей боли, из страха выглядеть слабым и глупым. В итоге вы становитесь агрессивным и пытаетесь унизить другого человека. Несмотря на то, что напряжение нарастает, гнев защищает вас. Другими словами, основной дефицит состоит в нехватке доверия. Мы обороняемся вследствие собственного страха близких отношений. Психологи, придерживающиеся этой теории, постараются убедить вас поделиться нежными чувствами, которые скрыты за вашим гневом, недоброжелательностью и напряжением. Психоаналитики и специалисты по психодинамике считают, что все эти межличностные дефициты и проблемы любви друг к другу в конечном итоге происходят из болезненного опыта и эмоциональных ран, которые мы получаем в процессе взросления. Главная идея состоит в том, что если человек воспитывается в неблагополучной семье, он может подсознательно воспроизводить эту болезненную модель снова и снова, когда повзрослеет. Например, если ваш отец постоянно критиковал и унижал вас, у вас могло возникнуть чувство, что вы никогда не были достаточно хорошим, чтобы завоевать его любовь. Став взрослой, вы невольно тянетесь к мужчинам, относящимся к вам так же жёстко. В любовных отношениях вы отводите себе роль человека, которого должны унижать те, кто сильнее и критичнее, а вы при этом отчаянно пытаетесь добиться любви и признания, недополученных от отца. Впервые начав работать с людьми, имеющими проблемы общения, я верил во все эти теории дефицита, и старался помочь пациентам избавиться от факторов, вызывающих конфликты. Я с энтузиазмом учил проблемные супружеские пары искусства общения, помогал им решать проблемы, относиться друг к другу с большей любовью. Приходилось повышать их самооценку и менять искаженные мышление, избавлять от оборонительного поведения, от которого происходили злость и неприятие. Иногда мы вместе анализировали их прошлое пытаясь выяснить происхождение такого поведения. Я с удивлением обнаружил, что ни одна из этих методик не была особенно эффективной. Нельзя сказать, что они были совсем бесполезны. Те, кто умел слушать, открыто делиться чувствами и обращаться с окружающими с любовью и уважением, иногда добивались быстрого улучшения во взаимоотношениях с окружающими. Но таких людей было мало. Большинство же пациентов с жалобами на проблемы общения без энтузиазма пользовались этими приёмами. Многие просто не желали делать что-либо для налаживания более близких, позитивных отношений с теми, кому не испытывали особых симпатий. Они заявляли, что искренне хотели близости, но на самом деле имели в виду следующее. «Хочу, чтобы вы тоже признали, что мой муж...» или жена, ужасный неудачник. Этот опыт сильно отличался от работы с теми, кто страдал от депрессии и страхов. Их тоже одолевали искаженные негативные мысли, переполнявшие сознание «я плохой человек, мне ничто не поможет, я никогда не стану лучше». Когда мне удавалось показать им, как справиться с самокритичными мыслями, У них проходили депрессия и страхи, и их самочувствие улучшалось. Когда же я пытался помочь озлобленным пациентам, не способным наладить нормальные отношения с окружающими, картина была совсем другая. Казалось, они не заинтересованы в изменении образа мыслей и характера общения. Им больше нравилось нападать друг на друга. Поначалу я был в совершенном недоумении а затем начал сомневаться в так называемых теориях дефицита, и мое понимание причины конфликта стало совсем иным. Зачем надо меняться? Мои взгляды окончательно изменились после нескольких типичных случаев. Коллега направил ко мне для лечения от депрессии 45-летнего бизнесмена из Сан-Франциско мики прошел курс антидепрессантов, но ни одно средство так и не смогло поднять его настроение. Я отменил все прежние препараты мики, поскольку толку от них явно не было. Вместо этого я применил когнитивную терапию, и в течение нескольких недель его депрессия прошла. Мне показалось, что лечение помогло, так как он производил впечатление человека, избавившегося от всех симптомов депрессии. К моему удивлению, Микки попросил разрешения посещать мои занятия с целью роста. Он объяснил, что недоволен своим браком, и у него есть длинный список недостатков жены Марджи. Он сказал, что потерял к ней всякое уважение, потому что интеллектуально она не была ему уровней и ни разу не сказала ничего интересного. Она никогда не читала книг, а вместо этого пропадала в модных магазинах и увлекалась бульварными газетенками. Она не проявляла никакой заботы о нем и пренебрегала сексом. Казалось, она не ценила, как много он работает и зарабатывает, чтобы достойно содержать семью и дом. Она постоянно ворчала и критиковала его. Она никогда не была рада его возвращению домой после работы. Она редко готовила ему его любимые блюда. Когда у нее было плохое настроение, она без его ведома тратила на украшения и одежду столько денег, что в конце месяца ему приходили огромные счета. Они постоянно ссорились из-за их дочерей-близнецов, учившихся в шестом классе. Микки был так зол, что даже завел тетрадь, в которую 15 лет записывал все грехи Марджи. Ежедневно он вносил в список все ее недостойные слова и поступки. Он приносил мне эту тетрадь, чтобы зачитывать вслух перечень ее грехов, и подробно их обсуждал. Например, 11 лет тому назад, когда они с Марджи ехали в Биг-Сур, супруги повздорили о том, надо ли открыть в машине окна Или включить кондиционер?» Читая, Микки иногда поднимал взгляд и тихо произносил. «Как это ужасно!» Или «Неужели я не заслужил лучшей доли?» Или «Поверьте, ничего хуже она сказать не могла!» Во время наших сеансов казалось, что Микки намерен просто читать свои записи и рассказывать мне обо всех недостатках Марджи. Но после нескольких недель я задумался о цели наших занятий. У Микки было три возможности. Первое. Если этот брак так безнадежен, то ему следует подумать о том, чтобы добиться по суду раздельного проживания или просто официально развестись. Второе. Если он все еще любит Марджи и хочет сохранить семью, то им следует пройти курс терапии для супругов. Третье. Он может сохранить статус-кво и ничего не менять. Определенно первый вариант Микки не устраивал. Раздельное проживание было исключено. Он объяснил, что чувствует ответственность и готов жить с семьей, пока дочери не закончат обучение. Он не доверял материнским чувствам Марджи и считал, что девочкам необходим отец до тех пор, пока они не поступят в колледж. Микки также отверг второй вариант, сказав, что нисколько не заинтересован в курсе терапии для супругов, ибо не сомневался, что Марджи не может измениться. Кроме того, он не считал нужным меняться самому, учитывая, как плохо относилась она к нему в течение многих лет. Казалось, Микки подходит третий вариант – сохранение статус-кво. Я был изумлен тем, что мужчина – так сильно недовольный своим браком, ничего не хочет менять. Однако такой выбор широко распространен. Фактически, из трех описанных ранее вариантов «сохранение отношений», «улучшение отношений» и «сохранение статуса КВО» третий вариант самый популярный. Я посоветовал Микке провести эксперимент. Предложил ему вообразить, что взмахом волшебной палочки – Он избавляется от всех своих проблем. Вдруг Марджи становится женщиной его мечты. Она любящая, вдумчивая, сексуальная, влюбленная. Каждый вечер, когда он возвращается с работы домой, она приветствует его улыбкой, поцелуем, расспрашивает, как он провел день, а на столе его ждет роскошный обед. Она превосходная мать, и без устали рассказывает друзьям, какой он замечательный отец и муж. По условиям нашей игры, член местной мафии однажды делает Микки необычное предложение. Он готов дать Микки 50 тысяч долларов, а от него требуется только превратить идеальную любящую жену в сварливую капризную злую стерву всего на один месяц. Если Микки справится с заданием... Он получит всю сумму, но если у него ничего не получится, мафиози отдадут 50 тысяч долларов тому, кто переломает ему ноги, а потом прострелит ему голову. Я велел Мике к нашему следующему сеансу записать хотя бы пять вариантов, которые он сможет осуществить для уничтожения своей семьи и спасения собственной жизни. Он с энтузиазмом взялся за дело и на следующей неделе – С восторгом зачитал результат. Прежде всего, я мог бы ежедневно заезжать после работы в бар и напиваться. Домой я приходил бы пьяным, дыша перегаром, что сильно расстраивало бы Марджи. Она ненавидит алкоголь, потому что ее отец был алкоголиком и страшно буянил в пьяном виде. Если бы Марджи возмущалась моим пьянством, я бы просто наливал себе еще у нее на глазах говоря, что она зануда. Во-вторых, я мог бы завести интрижки с другими женщинами во время деловых командировок по стране. У меня была бы подружка в Денвере, девчонка в Кливленде и еще одна в Нэшвилле. Приходил бы домой перемазанной губной помадой и разбрасывал бы на туалетном столике Марджи концертные билеты, чтобы она не сомневалась в моих изменах. Это бы ее просто уничтожило. В-третьих, Марджи чувствует себя неполноценной, потому что не окончила колледж. В гостях у друзей она всегда обсуждает текущие события и строит из себя образованную женщину. Во время разговоров я мог бы делать саркастические комментарии и напоминать всем, что информацию она черпает из таких сомнительных источников, как бульварные газеты». Это сильно бы унижало Марджи в глазах друзей. в четвертых когда бы Марджи не пыталась воспитывать наших девочек, я бы мог говорить. «Девочки, не слушайте мать, можете делать все, что угодно». «И, наконец, я могу возвращаться домой, когда мне захочется, не предупреждая о том, что задержусь». От этого она точно почувствовала бы себя ненужной и сильно расстроилась. Я спросил Микки, достаточно ли этих мер, чтобы разрушить семью и спасти его жизнь. Он ответил, «О, совершенно достаточно! Любого из этих пунктов было бы достаточно, не сомневайтесь!» Тогда я спросил Микки, что из перечисленного он уже пытался делать. Он гордо выпрямился и воскликнул, «Доктор, я делал всё!» Таким образом, передо мной был мужчина, считающий себя жертвой неудачного брака. Он жалеет только себя и убежден, что у него холодная, ненавидящая жена. Он даже методично задокументировал все ее недостатки за 15 лет их совместной жизни, словно прокурор, готовящийся к суду. Он обвиняет ее во всех бедах и собственном несчастье. Но он умышленно обращался с женой недостойным образом, намеренно делая все, чтобы деморализовать ее и разрушить их брак в течение всего времени, пока жаловался на нее. Что можно сделать с человеком подобным Микке? Его легко унизить, заявив, что он редкий образчик упрямства и невежества. Но фактически он является собой типичный пример того, что я наблюдал в своем кабинете ежедневно. Хотя многие пары приходили ко мне с жалобами на неудачный брак, лишь немногие из них казались готовыми, желающими или способными что-либо сделать ради исправления ситуации. Нежелание измениться никак не зависело от их пола. Как мужчины, так и женщины одинаково были готовы сказать. «Зачем мне меняться?» Во всем виноват он? Она. Можно ли помочь супружеским парам? Исследования подтвердили то, что я наблюдал в клинике. Доктор Дон Бауком из Университета Северной Каролины, один из авторитетнейших в США специалистов по супружеским отношениям, провел больше исследований по этим проблемам, чем любой из ныне живущих ученых. Доктор Бауком также следит за результатами публикуемых в научных журналах мира исследований, касающихся данной темы, и много пишет сам. Ежегодно он приходит к одному и тому же потрясающему заключению. В настоящее время не существует эффективного метода решения супружеских проблем. Эти результаты показательны для всех типов терапии. Неважно, Делает ли ваш доктор упор на коммуникативные тренировки, когнитивную терапию, упражнения на решение проблем, выплескивание чувств, изучение корней ваших проблем или составление графика более нежных и приятных поступков в отношениях партнеров. Ни один из этих подходов в отдельности или в сочетании с другими нельзя считать достаточно эффективным. Другими словами – Исправление так называемых дефицитов, которые, как казалось, вызывают проблемы общения, не способно привести к налаживанию близких, теплых отношений. Это не означает, что такие методы не могут кому-то помочь. В большинстве исследований приблизительно 50% пар отмечают некоторые улучшения через короткий период времени, но такие показатели не сильно впечатляют. Множество проблемных пар могли бы улучшить отношения своими собственными силами или просто благодаря всесильному времени. Отдаленные результаты еще менее обнадеживают. Многие пары, первоначально заявившие об улучшении отношений, заканчивают раздельным проживанием или разводом. Определенно здесь не хватает чего-то очень важного. Когда к нам обращаются люди с проблемами общения, мы просто ни на что не способны. Большинство специалистов втайне готовы признать, что мои слова вполне оправданы. Они с болью сознают, что многие проблемные пары, а также озлобленные люди, не способны ладить с другими, сопротивляются изменениям и почти не поддаются терапии. Отрицательные данные исследований печальны. Они свидетельствуют о том, что наши методы лечения не так эффективны, как мы надеялись, а наши теории совершенно несостоятельны. В то же время негативные результаты исследований могут быть полезны. Они указывают нам, что поиск проводился в неверном направлении и было упущено нечто чрезвычайное важное. Если просто прислушаться к тому, что сообщают исследования и клинические испытания, можно совершить новые открытия и прийти к разработке гораздо более эффективных методов. Враждуя, мы несомненно думаем о своем враге отрицательно, нелогично и с осуждением. Мы действительно защищаемся и расстраиваемся, а также предъявляем требования, из-за которых наш оппонент отдаляется еще больше. А что, если такое искаженное мышление и нарушенное поведение всего лишь симптомы, но не причина конфликта? В конце концов, больные пневмонии тяжело кашляют, но кашель не является причиной возникновения заболевания. Нельзя лечить пневмонию, приказав больному не кашлять. Необходимо уничтожить бактерии, которые проникли в его легкие.